У моего дедушки тоже есть парк, абсолютно черный. Но Лоб Санг собрал часы, ну, не он сам, но его часть. Значит, он спасает мир и разрушает его одновременно. — Семейная черта, — ответил Когот. — Именно этим и занимается время каждое следующее мгновение. Он посмотрел на Сьюзан как учитель, на прилежную, но глуповатую ученицу. — Попробуй взглянуть с другой стороны, — сказал он думай обо всем сразу все какое обыденное слово но все значит все это гораздо больше чем вселенная и все содержит все возможные события которые могут произойти в любое время во всех существующих мирах не пытайся искать идеальные решения для отдельных проблем рано или поздно все становится причиной всего остального «Вы хотите сказать, что один маленький мирок не имеет значения?» – спросила Сьюзан. Когд махнул рукой, и на камне появились два бокала с вином. Все имеет ровно такое же значение, как и все остальное», – промолвил он. Сьюзан помощилась. «Знаете, именно поэтому мне никогда не нравились философы», – отозвалась она. «По их словам, все легко и просто, но стоит только выйти в реальный мир», как мгновенно сталкиваешься с трудностями. Сами посмотрите вокруг. Готовы поспорить, что эти лужайки нужно пропалывать, фонтаны чистить, а павлины теряют перья и портят клумбы. Ну, или они не настоящие павлины. Нет, здесь все настоящее, — уверил Когт. По крайней мере, не менее настоящее, чем все остальное. Но это есть идеальный миг. Он снова улыбнулся с Южен, и на его фоне... Столетия меркнут, склоняя головы. Я предпочла бы более осязаемую философию. парировал с Юзан и сделала глоток вина. Оно было идеально. Разумеется, я и не сомневался. Ты цепляешься за логику, как моллюск за скалу во время шторма. Что ж, попробую сформулировать более конкретные советы. Защищай то, что мало, не бегай с ножницами и помни... «Всегда есть шанс на неожиданную конфетку!» Когд улыбнулся. «И никогда, никогда не упускай идеальный момент!» Ветер донес брызги от фонтана до их бокалов. Это длилось буквально миг. Когд поднялся. «Что ж, по-моему, встреча между моей женой и моим же сыном завершилась», — сказал он. Парк потускнел и пропал. Каменная скамья растаяла, как туман, как только Сьюзен поднялась с нее, — Хотя до этого момента казалось твердый, как камень, которым по сути она и была, бокал исчез из ее руки, оставив только воспоминания о своем присутствии в пальцах и вкус вина во рту. Лопсанг стоял перед часами. Времени нигде не было видно, но тон звучащей в комнате мелодии изменился. Она счастлива, сообщил Лопсанг. Она теперь свободна. Сьюзен огляделась. Вместе с парком исчез и когт. Не осталось ничего, кроме уходивших в бесконечность стеклянных комнат. «Ты не захотел поговорить со своим отцом?» — спросила Сьюзан. «Потом. Время еще будет», — промолвил Лопсанкуш. «Уж я-то об этом позабочусь». То, как он это сказал, осторожно роняя слова в пространство, заставило ее оглянуться. «Ты собираешься взять все на себя?» Удивилась она, стать временем? Да. Но ты ведь почти человек. И что? Лопсанг улыбнулся в точности, как его отец. Это была снисходительная улыбка Бога. Сьюзан, такие вот улыбочки просто бесили. А что находится во всех этих комнатах? Сменила тему она. Ты это знаешь? Тут хранится идеальный миг в каждой из них. Удлеплекс, удлеплексов идеальных мигов. «А я вот не уверен, что идеальный миг вообще существует», — буркнул Сьюзан. «Ну что, теперь мы можем вернуться домой?» Лопсанг, обмотав кулак полой рясы, ударил по стеклу передней стенки часов. Оно разбилось, и осколки посыпались на землю. «Когда окажемся на другой стороне», — произнес он, — «не останавливайся и не оборачивайся, будет много осколков». «Я попытаюсь спрятаться за скамейками», — пообещал Сьюзан, — Скорее всего, их не будет. Писк. Смерть крыс забрался на часы и весело смотрел на них сверху вниз. А с ним что будем делать? Спросил лопсанг. Он сам о себе позаботится, ответил Сьюзан. О нем можешь не беспокоиться. Лопсанг кивнул. Возьми меня за руку, сказал он. Она послушалась. Свободной рукой лопсанг схватил маятник и остановил часы. В мире разверзлась сине-зеленая дыра. Обратный путь был гораздо быстрее, но когда мир снова обрел свое существование, Сьюзан вдруг поняла, что плывет в воде. В коричневой, грязной и воняющей гнилыми растениями, преодолевая сопротивление намокшего платья, Сьюзан всплыла на поверхность и огляделась по сторонам, пытаясь понять, куда ее занесло. Солнце, как пригвожденное, висело на небе. Воздух был тяжел и влажен. А еще за ней с расстояния всего нескольких футов наблюдала пара ноздрей. Сьюзан была воспитана практичной девушкой, и это подразумевалось, что ее научили плавать. В данной области Щеботанский колледж для молодых барышень был весьма передовым учебным заведением, и наставницы, работающие там, считали, что барышня, которая не может проплыть в одежде как минимум две дистанции, просто плохо старается. Благодаря тамошним педагогам Сьюзан научилась плавать четырьмя стилями и освоила несколько видов искусственного дыхания, а поэтому в воде чувствовала себя как рыба. Она даже знала, что нужно делать, если окажешься в одном водоеме с гиппопотамом, а именно срочно найти другой водоем. Гиппопотамы только с расстояния выглядят большими и симпатичными, а вблизи они просто большие. Сьюзан призвала себе на помощь, всю унаследованную мощь смертоносного голоса плюс навыки школьной учительницы младших классов, и заорала «А ну, проваливай!» Существо в отчаянии забарахталось, пытаясь развернуться, а Сьюзан поплыла к берегу, которого как такового не было. Вода переходила в сушу серии песчаных отмелей, засасывающих илистых луж, переплетенных корней деревьев и болотин. Насекомые тучами летали над головой, а потом... А потом появились скользкие булыжники под ногами, а из тумана донесся грохот копыт, а потом возник лед, громоздящийся на мертвые деревья, а потом ее за руку взял лобсанг. Я нашел тебя, сказал он. Ты только что уничтожил историю, сказала Сьюзан. Перевернул все с ног на голову. Она была весьма шокирована встречей с гипопотамом никогда не подозревала, что рот может быть настолько зловонным, большим и глубоким. Знаю, мне пришлось так поступить. Другого выхода не было. Ты случаем не знаешь, где сейчас Людзе? Я спрашиваю, потому что смерть может найти любое живое существо, а ты, ну, как бы... Да-да, хватит оправдываться, мрачно перебила Сьюзан. Она вытянула руку и сосредоточилась. В ее руке начал обретать форму, Жизнеизмеритель Людзе. Она вдруг вспомнила, какой он на самом деле тяжелый. Людзе всего в нескольких сотнях ярдов. Вон там, сообщила она, показывая наскованный морозом сугроб. «А я знаю, когда он сейчас», — ответил Лопсанг, «Ровно в 60 тысячах лет от нас. Поэтому Людзе, когда его нашли, спокойно разглядывал гигантского мамонта». Косматый лоб животного морщился в несказанных муках. Мамонт пытался смотреть на Людзе, и одновременно с этим три клетки его мозга судорожно решали наисложнейшую проблему – растоптать монаха или просто вышвырнуть из скованного льдом пейзажа. Одна клетка говорила растоптать, вторая выкинуть, а третья отвлеклась и думала о разнузданном сексе. «Значит, ты никогда не слышал о правиле номер один», — промолвил Людзе, обращаясь к его хоботу. Рядом с ним из пустоты появился Лобсанг. «Метельщик, нам пора уходить». Появление Лопсанга, судя по всему, нисколько не удивило Людзе, хотя ему явно не понравилось то, что его отвлекли. «Не стоит торопиться, чудоотрок», — возразил он. «У меня все под контролем». «А где ее светлость?» — спросила Сьюзен. — За сугробом, — ответил Людзе, показывая большим пальцем направление и одновременно пытаясь пересмотреть пару разнесенных на пять футов глаз. — Когда эта штука появилась, она заорала и подвернула ногу. — Видите, видите, похоже, я заставил его забеспокоиться. Сьюзен обошла сугроб и подняла Едину на ноги. — Пошли, мы уходим, — резко приказала она.